10. Эдди, тяжело дыша, сидел на крайней правой полосе автострады. Воздух, вырываясь изо рта, сразу обращался в пар, пот уже холодил разгоряченную кожу. Он не сомневался, что кричал во сне. Не мог не кричать. Но Сюзанна спала, из спальника, который она делила с ним, торчала только ее макушка. Джейк тихонько посапывал слева от него, одной рукой обняв ыша. Спал и ушастик. А вот Роланд не спал. Роланд сидел по другую сторону потухшего костра, чистил револьверы под звездным светом и смотрел на Эдди. «Плохой сон», — без вопросительных интонаций. «Да». «Визит старшего брата», — Эдди покачал головой. «Тогда башня, розовые поля и башня, Лицо Роланда оставалось бесстрастным, но Эдди уловил то нетерпение, что всегда слышалось в его голосе при упоминании темной башни». Эдди как-то сказал, что башня для стрелка — тот же наркотик, и Роланд не стал этого отрицать. «На этот раз нет». «Тогда что?» — по телу Эдди пробежала дрожь. «Холодно». «Да, спасибо твоим богам, что хоть нет дождя. Осенний дождь — это зло, которого следует избегать. Так что тебе приснилось?» Эдди, однако, мялся. «Ты никогда не предашь нас, Роланд?» «Никто не может в этом поклясться, Эдди. И мне не раз довелось побывать в предателях. К моему стыду. Но...» «Я думаю, это все в прошлом. Мы едины, Катет. Если я предам одного из вас, даже пушистого приятеля Джейка, я предам себя». «Почему ты спросил?» «И ты никогда не откажешься от нашего общего дела?» «Поиска в башне?» «Нет, Эдди. Никогда. А теперь перескажи мне свой сон». Эдди пересказал, ничего не опуская. Когда он закончил, Роланд хмурясь смотрел на свои револьверы. Они, казалось, собрались сами, пока Эдди говорил. «Так что это должно означать? Почему я увидел тебя за рычагами бульдозера? Я все еще не доверяю тебе. Подсознательно я...» «Это и есть психоанализ?» «Та билиберда, о которой ты говорил с Сюзанной?» «Да». «Похоже на то». «Дерьмо собачье», — отрезал Роланд. «Мешанины тут быть не может. Сны означают или все, или ничего. Если все, практически на сто процентов это послание, ну, с других уровней башни», — он всмотрелся в Эдди. «И не всегда послания эти от наших друзей». Кто-то или что-то ковыряется в моей голове? Так тебя понимать? Думаю, это возможно. Но ты все равно должен приглядывать за мной. Как ты знаешь, я это терплю. Я тебе верю. И натуга, с которой Эдди выдавил эти слова, придала им искренности. По лицу Роланда чувствовалось, что он тронут, даже потрясен. Эдди отругал себя за то, что не так давно держал Роланда за бесчувственного робота. Возможно, Роланду не доставало воображения, но с эмоциями у него было все в порядке. В твоем сне меня тревожит другое, Эдди. Бульдозер. Да, машина. Угроза Розе. Джейк видел розу, Роланд. Во всей красе. Роланд кивнул. В его времени, в конкретный день, роза цвела. Но это не означает, что так будет и дальше. Если начнется строительство, о котором извещало объявление, если появится бульдозер... Есть и другие миры, кроме этого, помнишь? Есть и такое, что существует только в одном времени, одной реальности. Рунд лег, обозрел звездное небо. Мы должны защищать эту розу, защищать всеми силами. Ты думаешь, это еще одна дверь, не так ли? Та, что открывается в Темную башню? Стрелок посмотрел на него глазами полными звездного блеска. Я думаю, это башня. И если ее. «Уничтожат». Его глаза закрылись, больше он ничего не сказал. А Эдди долго лежал без сна.